за которые всё цеплялись бахромки шали. Она очень шумела платьем, а когда садилась, всё подбиралось и смахивало со стульев. Приехал на дрожках на рыжей костлявой лошади становой, худой, высокий и чёрный, как в саже, в белом кителе, с провалом между лопаток и узкой длинной спиной, по которой ёрзала портупея. Пощёлкал перед барышнями каблуками, сказал, что на ду минутку И остался обедать. Утром приезжал поздравить по поручению настоятеля отец Казначей и поднёс рублёвую просфору, благодарил за позолоту иконостаса. К самому обеду потрафил Горбачёвский батюшка с сыном семинаристом, который остался было сидеть на тарантасе за лошадью присмотреть, но его силой заставили войти в сад и завертели барышни. Приехала на телегах и приходила поздравить дальние родня из Черных Прудов, из Шалова, из Горбачева, из Манькова, чи-то свояки, сваты, кумы, кумовья, крестники и внучатые племянники. Гости обедали в садике на длинных столах под развешанными для вечера бумажными фонарями, а этих кормила Орёна на зади у сараечика, где пасика. И все были очень довольны. Ели лапшу, студень, баранину и пирог с изюмом. Вдоволь обносили водкой. Корзины с пивом и мёдом для баб стояли высокой грудой у сарайчика в холотке, позванивали. К концу обеда родня стала шуметь и ходила опять поздравлять Данилу Степаныча, благодарила за угощение, а потом стали поговаривать, что погордели Лаврухины. Стали гнушаться, на задорках принимают родню. На них кричали и залибали водкой. Были и не родные, пристраивались за столом. Всех принимала Арина. Откушайте на здоровье. Совсем захлопоталась она, хоть и помогали Софюшка и беременная Дудариха. Присаживалась на крылеечке, радовалась тишине, как хорошо все, все довольны, все благодарят, а тут прибегала Санечка и говорила. Что зовут гости, будут пить за её здоровье, и дедушка кличет. И она подымалась и радостно спешила, путаясь в развивающейся чёрной с белыми колечками юбке. От обедали на задах, и уже заиграли гармоньи. Илюшка и Гриша, внучатые племянники Арины, гармонисты из Посада, в синих шестяных рубахах, с белой прошвой, в лаковых сапогах, Начинали задорить на трёхрядках. Троюрдный брат Николая Данилыча, Шаловский староста, с красной широкой бородой, всё лез в сад к батюшке братцу, а его удерживали бабы и говорили, чтоб не безобразил. Желаю и сделать долг уважения. И Николай Данилыч чокался с ним через заборчик. Барышни Лаврухины бегали в сенце, смотрели на родню через оконца.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 Сидели, рассолодилая жары и угощение бабы, со сбившимися на шею платками и визжали. Идут где, да ищут два, ищут может полтора. Вертелась платочком по баба, с выставленшимся за губу зубом и еще красивым, тонким теперь задеревеневшим лицом и визжала под голоса. Поленьяй бурдовый фартук я малиновый куплю. Илюшка сидел на табуретке в траве, выставив лаковый сапук и уставившись на что-то перед собой, и честил на трёхрядке, встряхивая причём туго обтянутым широким ремнём гармонии. К вечеру пришёл со стадом хандра-мандра, скоро напился и играл на жалейке весёлые. А когда стал плясать, вышли все гости смотреть, что разделывает хандра. А у него Разошлись все сплёнки и хрящечки, выламывался в травке, загребал земли рваной шапкой, путался и хрипел, притоптывая